Глава 33. Комнат не хватает. Ко мне в кабинет вошла шелька с подносом в руках. Вот я тебе сколько говорила: Не таскай сюда взвар. Во-первых, тяжело. Во-вторых, а вдруг упадешь! проворчала я, внимательно смотря, как женщина деловито расставляет кружки, толстый кувшин и тарелку, полную пухлых булочек на стол. Вам нужно почаще пить отвары на трабушках с медом. «И кушать побольше», — вместо ответа возразила она. Тощая такая. Я иногда боюсь. Ветер подует и унесет с собой мою госпожу». «Фу, скажешь тоже», — рассмеялась я. «Вон жирок нагуляла». И натянула кожу на тонкой до прозрачности руке. И вот уже Шелька фыркает и улыбается. «Итак, не хватает мест. И сколько комнат нужно?» «Еще хотя бы одну». «Я буду ночевать здесь, у себя в кабинете. Скажи девочкам, пусть мои вещи перенесут сюда. Может, ту спаленку, что с видом на древний дуб». Нахмурилась Шелька, обеспокоенная, что я осталась без опочивальни. «Завтра вечером у меня там назначена встреча». Не стала лукавить я. «Какая такая встреча?» Не сразу поняла, о чем речь Шелька. «Я не стала тебе на кухне рассказывать. Нечего Солу лишняя информация». «Ты же видела в зале Данеллу?» «Ах!» — начала догадываться моя помощница. «Джек передал через Данелку, что хочет с вами встретиться?» «Гадина такая! Я бы ей все волосы повыдергивала, кабы в обеденной не было столько гостей!» «Я ли сдержалась!» «А вам не надо было с ней разговаривать! Вот еще много чести!» «Погнали бы гадину в шею!» «Не стоило ее даже на порог пускать!» И уж тем более на что-то соглашаться. «Выдохни, не волнуйся». Я встала с места, приобняла разошедшуюся женщину и усадила на стул. «Попей взвара». Налила в кружку горячий напиток и подала побледневший шель. «Так надо было. Пора узнать, чего этому разбойнику потребовалось от бедной сиротки, то есть от меня». «Не такая вы и бедная, потому и нужна ему», метко заметила мудрая женщина. Я буду с вами». «Нет, это может быть опасно. Рисковать с тобой не хочу. Компанию мне составит Питер. В шкафу схоронится. Ну или под кроватью. Сегодня репетировать будем, откуда ему будет удобнее следить за происходящим». «Ох, ох, огнюшки, хозяйка, боюсь я за вас», снова запричитала женщина. Ее глаза наполнились нешуточной тревогой. «Все будет хорошо. Нужно доверять нашим бойцам». День пролетел незаметно. Я все время была чем-то занята. То на кухне, то составляла планы на пасеку и медовуху. То думала, кого снарядить, добывать торф и глину для будущих кирпичей. Людей катастрофически не хватало. А нанять кого-то со стороны пока недостаточно денег. Стук в дверь прервал мои размышления о вечной нехватке средств. «Войдите», — откликнулась я. «Госпожа!» «Вам сюда принести ужин или спуститесь?» В приоткрытую створку заглянула Шелька. «Постояльцы уже разошлись по комнатам?» «Да, пара человек осталось». «Я, пожалуй, поем внизу. Пусть Роджер сыграет что-нибудь на своей гармонике. Устала я что-то?» Потерев затылок раскрытой ладонью, поняла, что после ужина надо бы прогуляться немного. Тело затекло, и мышцы ныли. «Скажу сейчас Галене, чтобы для вас все подготовили». «Спасибо, Шель. Присоединяйся ко мне». «Ой, не могу. Дел на кухне не в проворот», — махнула она рукой. «Лика и я сейчас посуду всю вымоем. Потом, как Галена освободится, примемся за продукты. Надо многое на завтра подготовить». Я кивнула, понимая, что таки да. «Дел столько, что полночи работать придется. «Кликни оловая или грува, пусть помогают овощи чистить», сказала я помощнице, так и внула и скрылась за дверью, тихо притворив за собой створку. На самом деле полное имя моей преданной соратницы звучало Шелли Роуз. Красивая невероятно. Но сама Шелька предпочитала сокращенный вариант. Говорила, что ее так мама называла. Мягко и очень так по-доброму. Дописав несколько мыслей в свой импровизированный блокнот, Убрала все в небольшую узкую деревянную коробочку и спрятала ее в уже созданный мной тайник. В дальнем углу комнаты в полу я сама аккуратно отодрала одну дощечку, вырыла под ней ямку, которая теперь служит мне эдаким сейфом. Мне очень хотелось оградить свои идеи и планы на будущее от возможных воров. И писала я на русском языке. По этому поводу могли возникнуть вопросы. Но мало ли каких учителей для своей единственной дочери нанимал граф Лемон. Выйдя из комнаты, заперла дверь на увесистый ключ и неспешно отправилась ужинать. Спустившись в обеденную залу, осмотрелась. В тени угла, недалеко от входной двери, сидели двое мужчины, тоже ели. Кажется, мой плов. Еще трое посетителей заняли несколько столов в разных местах. Роджер махнул мне, подзывая к столику у окна, с уже расставленными тарелками, полными еды. «Увы, но плова не осталось. Сол на скорую руку приготовил для вас суп». Все в порядке», — успокоила я встревоженного бармена. «Я только ложечку успел попробовать». Роджер даже прижмурился при воспоминании об этом. «Вкусно. Сол обещал завтра побольше приготовить. Всем гостям понравилась каша наоборот. Так ее Сол называет». Кто-то из постояльцев услышал и сказал остальным. «Значит, прижилось иное название», — удивилась я. «Да, плов как-то слишком поиноземному звучит. На слух не ложится», — развел широкими руками мой собеседник. «Что вам сыграть, леди Эйла?» Сменил тему он и широко улыбнулся, поражая меня видом своих чуть желтоватых крупных зубов. Симпатичный парень и воспитанный. Надеюсь, Лика обратит на него внимание, поскольку молодой человек давно за ней недвусмысленно наблюдает. Что-нибудь спокойное, даже романтичное, благодарно кивнув ему, присела на стул и задумчивым взором окинула стоящие передо мной полные тарелки. Свежая булочка, намазанная желтым маслом, горячая мясная похлебка с овощами, кружка моего любимого взвара на меду. Тем временем Роджер встал перед своей стойкой и, прочистив гармонику, подул в нее извлекая чарующие звуки нежной мелодии. Окно рядом со мной было распахнуто. Теплый весенний вечерний ветерок задувал прямо в помещении и ласково касался кожи моего лица. Я слушала виртуозную игру своего охранника-бармена и думала, что мне на самом деле крупно повезло переродиться и получить невероятный шанс прожить жизнь заново. Жаль только было само Эйлиану. Где она, бедная девочка? скинув глаза, посмотрела на луну. А ведь ее тогда столкнули. Кто-то желал Эйле, то есть теперь мне, смерти. Не могла она сама оступиться и рухнуть вниз. Глупость же. Эйла наверняка любила жизнь. Мечтала выйти замуж за Джека. Готовилась стать супругой благородного разбойника и точно планировала превратить бэт -боя в любящего отца и преданного семьянина. «Добрый вечер». Бархатный, как сумерки за окном баритон, выдернул меня из философских размышлений. «Вечер добрый», — на автомате ответила я и посмотрела на говорившего. «Вау! А сердечко-то против воли пустилось в пляс. Этот мужчина был куда красивее Джека. Выше, шире в плечах. Да чего уж там, красивее очень многих. А еще в его облике была некая мистическая притягательность» темно синие глаза смотрели на меня чуть-чуть насмешливо и изучающе. Хм, что же, раз меня столь пристально разглядывают, не пытаясь скрыть интереса, то и мне тоже можно. Я ведь взрослая, независимая женщина, землевладелица как-никак. Так что, вскинув бровь, смело посмотрела в ответ, чем, кажется, несказанно его удивило. Породистое лицо с упрямым подбородком, аристократический нос украшала горбинка, Чуть впалые высокие скулы, покрыты короткой щетиной, отросший задень, темно-каштановые немного вьющиеся волосы, мощная шея, широкий торс, заключенный в белую рубашку, поверх небрежно накинут камзол, узкая талия и длинные, просто бесконечные ноги, обтянутые коричневыми штанами, заправленными в высокие кожаные припыленные сапоги. «Позвольте, леди Бейл», Тёмные брови чуть приподнялись, намекая. «Присесть». «Прошу», почему-то не стала отказывать я. «А почему вдруг?» — мелькнула запоздалая мысль. «Меня зовут Даниэль. Я впечатлен талантом вашего повара, и мне бы хотелось предложить ему работу». До того, как мужчина открыл рот, я успела подумать, что он сейчас объявит. «Вот он я, ваш долгожданный ревизор» до да, «Прекрасная леди», не хотите ли прогуляться со мной под луной? То есть начнет банально ко мне клеиться. Но никак не ожидала подобного заявления. Впервые меня столь знатно огорушили.